Удар дружины князя Всеволода. Всеволод Юрьевич видел, что приходит его время. Своим ударом князь собирался купить себе не только победу, но и великую славу. «Владимирцы, славные воины!» — обратился князь к дружинникам. «Мы все коченили, пока ждали этого момента, момента славы. Враги пришли раньше, чем мы думали, и избавили нас от нужды мерзнуть». Дружинники шутили в ответ, всем было очень холодно, и возможность согреться была для воинов только за радость. Монголы явно не ожидали, что неизвестно откуда по ним ударит отборное конное войско. Русские всадники врезались в самый тыл 50-тысячного воинства врага и смяли несколько сотен монголов, которых застали врасплох. Князь Всеволод Юрьевич увидел монгольского военачальника, который явно не собирался вступать самолично в битву. Он находился всего в нескольких метрах от него. «Воины! Выбьем их воеводу и оставим их без головы!» — закричал князь Севлад, отважно прорываясь к военачальнику монгольского воинства. Кульхан, младший сын Чингисхана, не ожидал, что враги окажутся так близко. Страх объял потомка великого полководца. Кульхан сначала хотел спасти свою жизнь бегством, Но его люди не хотели платить жизнью за позор своего начальника, поэтому он вынужден был надеяться, что смерть его не найдет. Русские витязи быстро расправлялись с его воинами, а пехота перестала пятиться и начала наступать. Копья сбивали монгольских всадников с коней. Кульхан понял, что он оказался в ловушке, и невольно задумался, они не подстроили эту ловушку? Его дорогой племянничек Хан Батый Кульхан обнажил саблю и поскакал на своем прекрасном коне на русских воинов. Увидев, что сын Чингисхана пошел в бой, монголы словно утроили свои силы. Князь севлат на полном скаку шибся с монгольским воином и, избив его копьем, тут же был вынужден прикрыться щитом, который спустя мгновение разлетелся от удара вражеского копья. Монгольский всадник обнажил саблю и, развернув коня, Вновь поскакал на князя. Всеволод Юрьевич достал палицу и понёсся на противника. Стремительный удар сабли прорубил кольчугу князя, но тёплая меховая куртка сохранила ему жизнь. Удар Всеволода юрича сбил врага, но в следующий момент конь князя встал на дыбы. Верный боевой товарищ заржал, отдавая свою жизнь. Князь спрыгнул с него и увидел всего в трех шагах от себя монгольского полководца или князя, который сшибся с Сергеем. Всеволод подхватил валяющееся на земле копье и силой метнул его в кульхана. Тот уклонился от копья, но был проткнут мечом Сергея. Вынимая меч, Сергей взглянул в глаза сыну самого великого хана, он не знал, кто перед ним. Сергей видел в этом прекрасно вооруженном воине лишь злейшего врага, дерзнувшего прийти на Русь. «Победа теперь точно будет за нами», — подумал князь Селот Юрьевич, сбираясь на подведенного к нему коня. Монголы после смерти своего предводителя дрогнули, но не побежали. «Что ж, это их право — умереть в бою или спасти свою жизнь бегством», — решил Селот и пустил коня в гущу сражения. Летели часы, начало быстро темнеть. Битва рассыпалась на десятки мелких схваток. Сотнями умирали воины с обеих сторон, но никто не собирался отступать. Князь Селот Юрьевич в изнеможении опустился на землю. Последний поединок сильно измотал его. Враг словно был непобедим, ловко уходя от его ударов. Князь услышал топот копыт. Проклятые степные воины, видимо, вновь обрушились на его витязей. Селот взял рукой горсть снега и сжал кулак. Сраженный им неприятель лежал прямо перед ним. Проскакавшие монгольские всадники верно не знали, что на земле сидит сын самого великого князя Владимирского. Теперь на поле вообще не было ни князей, ни воевод. Все решали доблесть и воинское умение. Князь Селот поднялся на ноги и пошел по полю. Рядом слышались звуки боя. Селот поспешил туда и увидел, как монгольский воин вцепился смертельные схватки с каким-то русским витязем. Монгол сидел на русском и пытался пронзить его кривым кинжалом, но тот из последних сил удерживал руки врага. Лезвие уже царапало горло, но русский не сдавался. Всевлад силы пронзил монгола в спину. Меч пробил кожаную куртку противника и, ломая ребра, прошел насквозь. Русский сбросил себе мертвого противника и обессиленно растянулся на земле. «Вставай, православный, бой еще не окончен». Увидев перед собой князя или, по крайней мере, боярина, воин быстро поднялся на ноги и осмотрелся, явно пытаясь найти хоть какое-нибудь оружие. «Что, воин, меч обронил? Ты сам откуда?» «С Коломны, полка Романова. Где мои други, не ведаю. Я тоже».